42. Вы, наверное, задаётесь вопросом, которым я сам тогда не задавался. Почему я? Почему Джейми Конклин? Я потом тоже задумался и до сих пор ничего не придумал. Я могу только гадать. Может быть, так получилось потому, что я был не таким, как все, и оно то оно, что поселилось внутри оболочки Террио, ненавидило меня за это и хотело мне навредить или даже меня уничтожить, если бы ему подвернулась такая возможность. Если хотите, называйте меня сумасшедшим. Но мне кажется, что я его чем-то задел. Возможно, была и другая причина. Может быть, я подчёркиваю, может быть, ритуал чуть уже начался. Может быть, раз до меня докопавшись, оно уже не могло остановиться. Повторюсь, это только догадки. У него могли быть совершенно иные причины, неизвестные мне, непостижимые и чудовищные. Как я уже говорил, эта история в жанре ужасов.